В очередной раз из Звешинской Михаил пропал, никого не спросившись. Вместе с бывшими повстанцами, а теперь бойцами добровольческой армии, он вернулся в Плешаков. Сдается, Шолохов при них уже был как сын полка. Все знали его, и он знал всех. Случись, какая переделка неизбежно вступил бы в бой среди старших товарищей. К оружию он уже тогда имел страсть и пользоваться им умел. Да и какой мальчишка не научится стрелять, когда гражданская война идет? Отец с матерью еще были в рубежном, зато в Плешаков уже вернулась вдова Павла Мария. Дроздиха, мать семейства и ее дочери так и оставались все это время на хозяйстве. Происходившее тогда, конечно же, напоминает станицы Тихого Дона, где Мелиховы уходят в отступ, а их мать и дочка Дуняшка ждут мужиков дома, смотрят за двором и скотиной в надежде, что красные их не тронут. Вскоре в Плешаков нагрянула делегация во главе с командующим Донской армией генерал-лейтенантом Владимиром Ильичом Сидориным. Генерал прибыл с целью награждения участников повстанческого движения, в том числе и Марии Дроздовой, застрелившей, как мы помним, Ивана Алексеевича Сердинова. Марию оповестили об этом заранее. В Тихом Доне есть идентичная сцена награждения Дарьи Мелеховой, причем хлеб-соль прибывшему генералу, поручили подать Пантелею Прокофьевичу Мелехову. Имя старика из хутора Плешакова, который выступил в той же роли, история не сохранила. Тихий дон. Передний автомобиль остановился от него в каких-нибудь десяти шагах. Бритый шофер, фуражкий с большим козырьком и с узенькими нерусскими погонами на френче, ловко выскочил, открыл дверцу. Из автомобиля степенно вышли двое одетых в защитные военных,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 «Где аксельбанты и ордена? И что же это за генералы, если по виду их ничем нельзя отличить от обыкновеннейших солдатских писарей?» Пантелей Прокофьевич был мгновенно и горько разочарован. Сидорин, надо сказать, вид действительно имел не вполне генеральский, переодеть в штатское от приказчика не отличить. На фоне иных донских полководцев с огромными усищами он мог и разочаровать –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 «Пропустите женихову родню», и подошла к Сидорину. Что за чудо это «пропустите женихову родню», если Михаил подслушал эти и взаправду сказанные Марии Дроздовой слова, благословенная память у него, если выдумал дар благословенный. Сестры Оводовы, старожилы хутора Плешакова, позже свидетельствовали, что награду получила не только Мария Андреяновна. Этот генерал сестрам Дроздовым по 500 рублей привез – Они пришли в белых длинных платьях с оборками, в черных коклюшевых шарфах, нарядные. На столе лежали деньги, кучки 500 и 500. Они убивали, это им награда. Приходит одна, берет деньги и за пазуху, и другая за ней. Если сестры Оводовые за давностью лет ничего не перепутали, значит и сестры Марии Дроздовой присутствовали при избиении пленных, а скорее всего и участвовали в нем. Родители могли серчать на Михаила за его путешествие с казаками, но тут, видимо, как в том рассказе соседки, когда совсем малолеткой на холенок садился на колодезный журавль и не пугался никакой ругани, лишь бы вознесли повыше, чтобы испытать это чувство взметнувшейся земли полета задора. Взрослел он, как и многие тогда, рывками, год шел за три. Из Плешакова Миша вернулся к родителям в рубежный. От Поповых, в доме которых шли вечные совещания, Шолохова съехали в семью казака Степана Максимовича Воробьева, участие в мятеже принимавшего. Количество казачьих семей с их бытом, речевыми характеристиками, привычками, повадками, семейным укладом, который Михаил успел увидеть просто потому, что там среди них жил, пополнилось еще одной фамилией. Дом в Воробьевых был крыт жестью. Семья состояла из трех человек – Степан, его жена Феврония Филипповна и сын. Именно от Воробьевского дома шел крутой восьмисоженный спуск к Дону, как у Мелеховых в романе. Житель хутора Рубежного Николай Данилович Попов, 1906 года рождения, рассказывал, как в те месяцы Михаил однажды едва не погиб. «Помню, приехал он как-то попутно с казаками, остался порыбалить, а вечером ему надо было ехать домой, но пошел сильный дождь, и я поленился его вести. «Бери, — говорю, — старую кобылу и езжай, а там уздечку сымишь и пустишь, она сама домой придет». Домой-то лошадь ходила, но имела дурную привычку, как зайдет, бывало, в воду, так и ложится на бок. А я забыл предупредить его об этом. Прошло полчаса, как Миша уехал. Смотрим, идет кобыла вся мокрая и с уздечкой. Испугались мы, оседлали лошадей с отцом и поехали седока искать. Подскакали к кривому логу, а вода гудит в нем, как весной. Смотрим. Идет Миша уже из леса, весь слипся в тине, посадили мы его на коня и повезли к себе домой. Обмыли, обстирали, и только тогда он рассказал нам. Подъехал к кривому и хотел уже возвращаться, поток был слишком сильный, но лошадь сама пошла в воду, а как только дошла до середины, так и легла. Лошадь-то после вскочила, а Мишу покатил поток до самого леса, только там он ухватился за кустарник и вылез из воды». В «Тихом Доне» имеются минимум две великолепно сделанные сцены, когда сначала Григорий Мелехов, а затем Пантелей Прокофьевич едва не тонут, правда, не верхом на лошади, а управляя санями. В любом случае, этот эмоциональный шок, что пережил сначала автор, а затем его герои, был соприроден, схож. В «Рубежном» Шолоховы оказались соседями Фоминых. Местный уроженец и герой «Тихого Дона» о котором уже шла речь выше, Яков Ефимович Фамин родился в 1885 году. Дом Фаминых был один из лучших в Рубежном, с огромным двором, старинный четырёхкомнатный с высоким балясником и резными окнами. Фамин воевал в Первую мировую, имел награды. В 1916 встретил старшему родникому 52-го казачьего полка. В 1917-м он член полкового дисциплинарного суда. Но в шолоховском романе он появляется в несколько ином качестве. С ним во время службы на Германском фронте случайно пересекается Петр Мелихов, заметив задержанного дезертира. Это первое упоминание фомина в книге 2 том, 4-я часть. Петро, усиленно напрягая память, пытался вспомнить: где он видел это широкое рыжеусое и рыжебровое лицо атаманца. Не отвечая на назойливые вопросы вольноопределяющегося, атаманец редкими глотками тянул кипяток из медной кружки, сделанной из гильзы снаряда, прикусывая черным размоченным в воде сухарем. Далеко расставленные выпуклые глаза его щурились. Прожевывая и глотая, он шевелил бровями, глядел вниз по сторонам, Петро едва лишь услышал голос дезертира, сразу, как это всегда бывает, с поразительной отчетливостью вспомнил, что атаманец этот с хутора Рубежина, иландской станицы по фамилии Фамин, и что у него еще до войны на иландской годовой ярмарке торговали Петро с отцом трехлетка бычка. Фамин? «Яков!» — окликнул он, протискиваясь к атаманцу. Тот неловким, растерянным движением сунул на бак кружку — Прожевывая, глядя на Петра смущенными улыбающимися глазами, сказал «Не признаю, браток, срубежно ты, оттель!» Фомин у Шолохова атаманец, а в «Тихом доне» это всегда признак отрицательного или недалекого персонажа. Автор наделил этого героя рядом вымышленных черт, как минимум дезертиром он в реальности не был. Но последующие его появления в романе следуют действительной биографии Фомина. В третьей книге он служит в повстанческой Донской армии, затем выступает в качестве пособника большевиков. Началось самое страшное – развал фронта. Первым обнажил занятый участок, находившийся на Калачевском направлении 28-й полк, в котором служил Петро Мелехов. Казаки после тайных переговоров с командованием 15-й Инзинской дивизии решили сняться с фронта, и беспрепятственно пропустить через территорию Верхнедонского округа Красные войска. Яков Фомин, недалекий, умственно ограниченный казак, стал во главе мятежного полка, но по сути только вывеска была фаминская, а за спиной Фомина правило делами руководила Фоминым группа большевистски настроенных казаков. Вспоминает участник гражданской, житель станицы Вешенской Алексей Петрович Грибанов. В конце 1918 года группа казаков 28-го Пластунского пехотного полка во главе с урядником из хутора рубежного Яковом Ефимовичем Фоминым склонили казаков полка на выступление против засилья генералов и офицеров. Под угрозой физической расправы кадровые офицеры вместе с командиром полка Сергеенко сбежали. Освободившись от офицеров, полк прекратил военные действия против Красной армии у Калача и двинулся к окружной станице Вешенской, где находился штаб Северного фронта Белоказаков и атаманское начальство Верхнедонского округа. На своем пути мятежный полк уничтожал линии связи, нарушал пути снабжения фронта, разоружал тыловые и резервные части.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 Грибанов уточнял, что в действительности это был не Краснов, а генерал Святослав Варламович Денисов. Командующий Белоказачьей Донской армии генерал Денисов по прямому проводу телеграфа Новочеркасск Вешинская вызвал к аппарату командира мятежного полка Якова Фомина. Он приказал уряднику Фомину сложить оружие и издать полк командующему Северным фронтом белых генералу Иванову. В обмен Денисов. Милостиво обещал помиловать полк. Яков Фамин спокойно выслушал приказ и тут же ответил, но ответ был передан в таких матерных выражениях, которые начисто отбили охоту у генерала к продолжению начатого разговора. Когда 9 февраля 19 года в Вешинскую вошла 15-я Инзинская дивизия, Фамин стал окружным военным комиссаром. Шолохов впервые мог его увидеть еще там. Он как раз доучивался последние дни в гимназии, а комиссариат располагался напротив. Во время Вершинского мятежа Фомин, как и его книжный двойник, успел бежать из станицы. У Шолохова. Ошарашенный кошевой сам не помнил, как очутился на площади. Он видел, как Фомин в бурке черным вихрем вырвался из-за церкви. К хвосту его рослого коня был привязан пулемет. Колесики не успевали крутиться, пулемет волочился боком, Его трепал из стороны в сторону шедший карьером конь. Фамин, припавший к луке, скрылся под горой, оставив за собой серебряный дымок снежной пыли. У Грибанова, взявший на себя командование Вёшинским отрядом, окружной воинком Яков Фамин приказал всем бойцам отступать через Дон на хутор Босковский. Под натиском повстанцев, захвативших к тому времени почти всю Вёшинскую станицу, Отряд бойцов, отстреливаясь, стал отходить по переулку Красному вниз к Дону. На улицах и площади станицы отряд потерял около 10 своих бойцов. На льду Дона из отряда было убито два человека. При, мягко выражаясь, неорганизованном отходе к Дону, пулемет был оставлен вместе с коробками пулеметных лент на станичной площади. Подоспевший на коне Яков Фомин остановил на берегу Дона красноармейца Федора Киселева и Константина Грибанова и, страшно матерясь, приказал под угрозой расстрела на месте вернуться на площадь и взять брошенный пулемет. Вдвоем эти красноармейцы под огнем повстанцев перетащили пулемет на правый берег Дона. Других Фомин заставил забрать пулеметные ленты. Пулемет был установлен на опушке леса за Вешинским пляжем. Подоспевший пулеметчик, умело ведя огонь, помешал повстанцам, уже занявшим крайние дворы на берегу Дона, без помех расстреливать перебегающих по льду реки Красных. Пулеметный огонь на некоторое время задержал повстанцев в станице, а тем временем Фомин навел порядок в своем разношерстном отряде и повел его через лес на хутор Босковский. У Фомина в рубежном жили родители, жена и двое детей – Мальчик и девочка, причем пацану было 14 лет, он был сверстником Шолохова. Звали его Давыд. Он тоже фигурирует в романе. Похожий на отца 14-летний подросток с такими же широко поставленными голубыми глазами. Миша с Давыдом наверняка были знакомы, а вот дружны ли были, еще вопрос. Миша колесил туда-сюда с повстанческим командиром Поповым и был среди белого казачества своим а у Давыда отец служил в Красной армии. Если бы Попову попался Фомин, он бы его расстрелял. Миша это знал и Давыд это знал.